Глава третья. Утреннее солнце било в окна. Свежий ветер надувал занавески, как паруса. Сама погода, казалось, подталкивала к тому, чтобы отбросить в сторону все тяжкие заботы и наслаждаться жизнью на полную катушку. Однако привычные тревоги то и дело напоминали о себе, не позволяя Ярославу полностью расслабиться. Да еще и это знакомство с родителями. Вроде бы ничего такого экстраординарного, а заставляла чувствовать себя мальчишкой, которого впервые пригласили в дом любимой девочки. Агата была очень настойчива, когда просила Ярослава нанести визит и познакомиться с ее семьей. Якобы родственникам очень любопытно, с кем она проводит все свободное время. Поначалу она скрывала от них свое общение с мужчиной, а затем, как это обычно бывает, кто-то увидел их вместе и незамедлительно доложил родным учитывая нравы магического сообщества, в котором почти все помолвлены с детства, удивляться особо нечему. Скорее заслуживал удивление тот факт, что у Рахмановой нареченного не имелось. Но о причине Черныш ее пока не спрашивал. Хотя чего скрывать? Радовался, конечно. Если бы у девушки наличество во жених, ситуация бы осложнилась еще больше. Прикрыв форточку, Ярослав подошел к зеркалу и придирчиво оглядел свое отражение. Ради такого случая он выбрал залежавшийся в шкафу парадный костюм и не без удовлетворения отметил, что сидел тот по-прежнему хорошо. Белая рубашка подчеркивала загорелую кожу и темные волосы. Такие же, как и у самой Агаты. Они очень хорошо смотрелись рядом и даже казались похожими. Черныш от кого-то слышал, что обычно так выглядели пары, предназначенные друг другу невыгодной помолвкой а некой иной силой, но прежде относился к таким утверждениям с некоторым скепсисом. Сейчас он был готов поверить во что угодно, в любые приметы, лишь бы они означали, что все у них двоих будет хорошо. По дороге Ярослав в очередной раз думал о том дне, что свел их с Агатой, о тоненькой ниточке, между удачей и несчастьем, которое могло случиться с девушкой, если бы она оказалась хотя бы в половину такой же легкомысленной, Как ее подруга, но у Рахмановой хватило здравого смысла распознать злой умысел тех, кто пригласил их в свой дом. Однако дело так и осталось нераскрытым. Замешанные в нем люди входили в элиту магического сообщества, держали на примете еще более могущественных покровителей и так просто в руки не давались, к тому же, пока у черныша и его последователей имелось не так уж много полномочий. Если бы удалось перетянуть на свою сторону инквизиторов, ради настолько серьезного дела Ярослав мог пойти даже на сделку с давними врагами магов, но у инквизиции с ним нашелся еще один камень преткновения. Приюты для детей, замеченных в нарушении закона об использовании магии в раннем возрасте и нанесших какой-либо ущерб. Таких оказалось много, и приюты никогда не пустовали. Черныш лично бывал в одном из них. И впечатления остались самые тягостные. Он не сомневался в том, что приюты должны быть закрыты, а дети возвращены в семьи. Но если раньше Ярослава этот вопрос заботил лишь с точки зрения справедливости и морали, то сейчас, после встречи с Агатой, он смотрел и с другой стороны, поскольку твердо знал, что его собственные дети не должны были пополнить число воспитанников инквизиторских приютов, агата вышла встретить его на улицу к назначенному времени ярослав увидел ее въезжая во дворик и сердце у него сжалось, жалось будто от близкого приближения чего-то плохого причем ощущение усиливалось с каждой минутой роняя свинцово серую тень на безоблачную атмосферу дня обычно черныш не прислушивался к подобным знакам, но теперь ему вдруг стало не по себе ярослав вышел из машины, не забыв прихватить два пышных букета которые купил по дороге. Один предназначался Агате, второй — ее маме. От продавца цветов пришлось выслушать целую лекцию на тему того, какой цветок что означает. «Ты такая красивая!» чистосердечно произнес он, стараясь отогнать подальше дурное предчувствие. «Скажешь тоже?» фыркнула Агата, но, заметив, как еще ярче заблестели ее темные глаза, Ярослав догадался, что комплимент оказался ей приятен. «Давай скорее!» «Мамин фирменный пирог уже на столе!» «Максимка! Домой!» Крикнула она. И Черныш увидел, как к ней подбежал маленький мальчик со смешным хохолком светлых волос на макушке. «А это у нас кто?» Присев на корточки, поинтересовался Ярослав. Мальчонка серьезно смотрел на него зелеными глазами. «Давай знакомиться!» «Это у нас племянник!» Ответила за него Агата. «Максим Рахманов! Главный мужчина в моей жизни!» Так значит, место уже занято! рассмеялся черныш. Что ж ты раньше-то не предупредила? Разбило мне сердце. Вот такая я коварная! тоже развеселилась Агата, подхватывая ребенка на руки. Ярослав невольно залюбовался ею. Захотелось сохранить миг в памяти, удержать, не позволить исчезнуть. Ну как, готов к знакомству с моими родными? Еще не поздно сбежать! добавила она, кивнув в сторону машины. Пусть другие избегают парировал черныш и проследовал в подъезд за Агатой. Аппетитный запах пирога был слышен уже в коридоре. Мама встречала их на пороге, поправляя прическу и радушно улыбаясь. Новость о том, что Агата с кем-то встречается, стала для Людмилы Рахмановой настоящим событием. К этому обеду она готовилась несколько дней, поставив на уши всю семью. Агате делалось не по себе при мыслях о том, Что будет, когда они с Ярославом решат пожениться?» Максим со всех ног бросился в объятия бабушки. Поцеловав внука, она отправила мальчика в гостиную, где за накрытым столом сидели его родители и дедушка. Впрочем, Юрий Рахманов решил встретить гости лично и вышел к ним, когда Агата уже представила Ярослава матери. Людмила пришла в восторг от цветов и поспешила поставить их в воду. Мужчины пожали руки, после чего прошли в общую гостиную как оказалось ярослав уже знаком с ее братом дмитрием они коротко поприветствовали друг друга людмила принесла последние закуски приглашая всех рассаживаться по местам а разговор за столом протекал непринужденно обсуждали погоду многочисленные сплетни и слухи магического сообщества агата с улыбкой наблюдала за родными и ярославом отмечая что он вполне вписывается в их семью черныш держался на равных даже с суровым юрием в присутствии которого многие терялись. Профессор магических наук Рахманов-старший слыл человеком строгих нравов, а заслужить его уважение у многих получалось далеко не всегда. «Я слышал, вы расследуете преступление, Ярослав. В голосе ее отца слышалось неодобрение. «Разве Инквизиция плохо справляется со своими обязанностями?» На миг повисла тишина, нарушаемая лишь звоном столовых приборов. Агата прекрасно знала, чем занимается Ярослав. Мало кто в магическом обществе брал на себя смелость выступать посредником между магами и инквизиторами. Чаще всего из-за того, что охотники на ведьм на корню пресекали подобное, предпочитая оставаться единственными, кто следит за порядком в их мире. Черныш же каким-то немыслимым образом сумел найти с ними компромисс и собрать вокруг себя последователей из числа талантливых магов, разделявших его идеи. К Ярославу и его людям обращались с различными просьбами. От поиска украденных артефактов до расследования кровавых убийств. Над последним делом Черныш работал уже более полугода, но пока безуспешно. В городе пропадали молодые ведьмы, инквизиторы только разводили руками, а убитые горем родственники пропавших шли за помощью к Ярославу. Ему удалось выяснить, что к исчезновениям причастен культ, а его участники – Не последние маги в городе. И их имена у всех на слуху. Ярослав следил за Крыловым и его шайкой постоянно. На приеме, где Агата встретилась с ним впервые. У того злосчастного дома. Даже в университете магии у него имелся свой информатор. Но вот раздобыть доказательства оказалось не так-то просто. Желая помочь, Агата хотела выступить свидетелем. И все рассказать инквизиторам о той ночи, но Черныш запретил. Инквизиция могла счесть ее соучастницей Шабыша, и неизвестно, чем бы это закончилось. Крылов — птица высокого полета. Одних свидетельств мало. Его нужно поймать за руку и как можно скорее, пока не появились новые жертвы. Но зачастую инквизиторы слишком предвзяты. Их методы действенны, но на дворе давно не средние века, и пора задуматься о переменах. «Любопытно», — задумчиво протянул Юрий. И Агата заметила, что он выглядит заинтересованным. «И что вы предлагаете?» Ярослав улыбнулся. «Я уже давно собрал группу магов, которые могут работать не хуже, а то и лучше, чем Инквизиция. Но мне бы хотелось, чтобы магический надзор осуществлялся совместно. Две организации вполне смогли бы сотрудничать, объединив силы. Снова эта тишина. На лицах семейства Рахмановых можно было прочесть все. Потрясение недоверие, даже возмущение. «Мне нравится такой подход», – кивнул Юрий, чем немало удивил всех родственников. «Предлагаю выпить за это». Агата стояла у окна и держала на руках кошку. Пушистая бестия блаженно мурчала и терлось о ее подбородок. Рахманова улыбалась своим мыслям, наблюдая за тем, как садится солнце. День прошел замечательно. Обед, знакомство с родными – И главное одобрение отца. Она не сомневалась, что черныш понравится ему, но все равно немного нервничала. Теперь же места для волнения не осталось. Ярослав привез ее к себе, но неожиданно сорвался на поступивший вызов. Агата уже успела привыкнуть к его необычной работе. С той злополучной ночи прошло почти полтора месяца. Соснежаной она больше не виделась. Подруга не отвечала на звонки. Дома никто не открывал двери и на работе она не появлялась. Так в списке пропавших появилось еще одно имя. Каждый раз она с содроганием ждала вестей, опасаясь, что подругу найдут где-нибудь в подворотне без признаков жизни, как и остальных до нее. Черныш вернулся ближе к полуночи, когда Агата уснула прямо на диване в гостиной. Весь вечер ее терзала непонятная тревога, словно должно случиться что-то плохое, Рахманова подскочила, едва заслышав, как открывается замок, и бросилась к дверям. Ярослав переступил через порог и устало улыбнулся ей. Выглядел он неважно. Белая рубашка перепачкана сажей и засохшей кровью. Рукава закатаны, а на загорелой коже виднелись глубокие длинные царапины. Еще несколько. Олели на правой щеке. «Что случилось?» Пораженно воскликнула Рахманова, осматривая его руки. «У меня плохие новости». Ярослав мягко отстранился и сжал ее ладони. «Снежанна, она... мертва?» — выдохнула Агата, глядя в глаза жениха. Внутри вдруг образовалась непонятная пустота. Она моргнула. Но слез не было. Рано или поздно она ждала услышать это. Нет, ее нашли сегодня вечером. Она никого не признает. Не может вспомнить даже свое имя. И... она полностью выжжена. «Снежанна, больше не ведьма». Сердце забилось быстрее. Новость о том, что подруга жива, разлилась в груди теплом. Это сделали инквизиторы? Кто еще способен на подобное? Черныш покачал головой. «Виктор!» Она стиснула кулаки. «Это все он, верно? Мы заставим его заплатить. Обещаю тебе. Я хочу увидеть ее!» Уверенно заявила Агата. готовая отправляться немедленно и неважно куда. Хоть в логово к культистам» хоть к самим демонам. Мы отвезли ее в лечебницу при Инквизиции. Она не в себе. Ей требуется помощь. Сегодня нас не пропустят к ней. А завтра я постараюсь договориться». Она вздохнула и с неохотой кивнула. Ярослав привлек ее к себе, и Рахманова спрятала лицо у него на груди. Вдыхая привычный запах сигары миндаля, Агата растворялась в ощущении покоя, который дарил только этот мужчина. Сегодня Можно ничего не опасаться, а после они совсем разберутся.